В храме пленники почувствовали себя в безопасности и растянулись на циновках из Формиума. Измученная элен опустилась на плечо мужа, и Гленнерван крепко обнял ее. «Я с тобой, дорогая!» шептал он. Только Роберту не сиделось на месте. Взобравшись к Вильсону на плечи, мальчик просунул голову в щель между крышей и стеной. Оттуда ему было видно, что происходит на площади перед хижиной Кайкуму. «Кайкуму что-то говорит!» Дикари успокаиваются, а они расходятся. Одни идут в хижины, другие выходят из крепости. Пока все слушали Роберта, Эллен потянулась к самому уху Гленнервана. Она не хотела, чтобы кто-то, кроме мужа, слышал ее просьбу. «Эдуард, сделай так, чтобы мы с Мэри не попали в руки дикарей живыми», прошептала молодая женщина и протянула мужу заряженный револьвер. Гленнерван с удивлением посмотрел на жену «Откуда это у тебя?» «Нас с мэри не обыскивали Я успела подобрать его ночью в суматохе И спрятала под одеждой Но это оружие не для них, а для нас Я прошу тебя» «Почему? Здесь шесть пуль Мы сможем перестрелять стражу» «Спрячь револьвер, Эдуард» Вмешался Макнапс, сидевший рядом с братом «Еще не время» Револьвер исчез под рубашкой Гленнервана И вовремя Ценовка, который был завешен вход фижино поднялась, вошел какой-то туземец и знаком предложил пленникам следовать за ним во дворец вождя. В доме Кайкуму, кроме хозяина, находился еще один вождь по имени Каратетте, предводитель другого отряда, разгромленного англичанами. Кайкуму начал допрашивать Гленарвана. Ты англичанин, спросил он. Да. А твои спутники, продолжал Кайкуму, тоже. Мы путешественники, потерпевшие неделю назад кораблекрушение Никто из нас не участвовал в войне Это не имеет значения, отрезал Каратета Все англичане наши враги Твои земляки захватили остров, сожгли наше селение Они поступают плохо Медленно и четко сказал Гленнерван Я не одобряю их действий Слушай, продолжал Кайкуму Тогонга, верховный жрец нашего бога Нуи-Атуа попал в руки твоих братьев. Наш бог велит нам выкупить его. Я хотел бы вырвать тебе сердце и повесить твою голову на столбе, но такова воля Нуи-Атуа. Скажи, англичане согласятся обменять тебя на Тугонга?» Гленнерван помедлил. Он долго вглядывался в лицо маурийского вождя, прикидывая, какой ответ лучше дать. «Не уверен», — проговорил он наконец. Отвечай, начал сердиться Кайкуму Твоя жизнь, стоит жизни нашего Тогонга? Нет, решительно ответил Гленнерван Я не вождь и не жрец Паганель, пораженный этим ответом, уставился на гленрвана Кайкуму, казалось, был тоже удивлен Значит, твои не согласятся обменять тебя на нашего Тогонга? Переспросил вождь На одного меня нет А на всех нас, да У нас принято менять голову на голову «Тогда предложи обменять своего жреца на этих женщин!» Сказал Гленарван, указывая на Эллен и Мэри «Они занимают у нас в стране высокое положение» Вождь холодно посмотрел на своего пленника Злая усмешка промелькнула на его губах «Ты хочешь обмануть Кайкуму?» «Ты думаешь, что Кайкуму не умеет читать в человеческих сердцах?» Гленарван замер Вождь указал пальцем на Эллен «Она твоя жена!» «Нет, моя!» – вскричал Кара Тете и положил руку на плечо побледневшей женщины. «Эдуард!» – взвизгнула элен Гленнерван молча поднял руку, грянул выстрел. Кара Тете замертво упал на пол хижины. На выстрел прибежало множество туземцев. Толпа мгновенно заполнила площадь перед дворцом. Люди кричали, ругались, махали руками, стараясь дотянуться до пленников и разорвать их в клочья. Кто-то вырвал револьвер из рук Гленнервана. Кайкуму бросился перед толпой, заслоняя собой европейцев, которые еще могли ему пригодиться. Вождь поднял руки, указывая на Гленарвана и его друзей. «Табу!» — крикнул Кайкуму. Услышав это слово, дикари замерли и уставились на европейцев с каким-то суеверным ужасом. Толпа немедленно отхлынула, и вокруг Гленарвана и его друзей образовалось свободное пространство. Подоспевшая стража отвела пленников в святилище, превратившаяся теперь в их тюрьму. За пленниками опустилась ценовка. Гленнерван с облегчением вздохнул и посмотрел на своих ошеломленных спутников, чтобы убедиться, что никто из них не пострадал. Только тут он заметил, что ни Роберта, ни Жака Паганеля в святилище не было.